Решетка в коридоре между кирпичных стен была открыта. Топ-топ. Выстукивали ботинки Оскара по полу, пока он шел к обходу в бассейн. Когда он открыл дверь, влажное тепло окутало его лицо, и облако пара вырвалось в выстуженный коридор. Он поспешно вошел и закрыл дверь за собой. Скинув ботинки, он прошел в раздевалку. Пусто. Из душевой доносились плеск воды и чей-то бас. Бесаме, бесаме мучо. Физрук, не снимая куртки, Оскар уселся на ближайшую скамью и принялся ждать. Вскоре пение и плеск прекратились, и физрук вышел из душевой кабины, обернув полотенце вокруг бедер. Грудь его оказалась заросшей черными кучерявыми волосами с легкой проседью. Оскару подумалось, что он выглядит как приширец другой планеты. Увидев его, Авилла расплылся в широкой улыбке. «Оскар, значит, вылез из корлупы!» Оскар кивнул. «Там стало как-то тесно». Физрук засмеялся, почесал грудь. Пальцы его исчезли в зарослях волос. «Ты рана». «Да, я хотел». Оскар пожал плечами. Физрук перестал чесаться. «Что хотел?» «Не знаю». «Поговорить?» «Нет, я просто...» «А ну, покажись». Физрук быстро подошел к Оскару, внимательно посмотрел ему в лицо, кивнул. «Ага, окей». «Что?» «Это был ты?» Физрук указал пальцем на свои глаза. «Я вижу. Бровницы горелые. Нет, как там их? Рес...» «Ресницы?» «Точно, ресницы. И тут на волосах. Хм. Если не хочешь, чтобы кто-то знал, надо подстричь. Ресницы быстро растут. Понедельник и все. Бензин?» «Динатурат». Физрук негромко присвистнул и покачал головой. «Очень опасно. Наверное...» Физрук покрутил пальцем у его виска. «Ты немножко сумасшедший. Не очень много. Чуть-чуть. Почему динатурат?» «Я его нашел. Нашел? Где?» Оскар посмотрел в лицо учителя. Влажная глыба доброжелательности. И ему захотелось все рассказать. все От начала до конца. Он только не знал, с чего начать. Немного подождав... Физрук сказал, «Играть с огнем очень опасно. Может стать привычкой. Это нехороший метод. Гораздо лучше тренировка». Оскар кивнул, и желание пропало. Физрук был свой человек, но он бы все равно не понял. «Теперь переодевайся, и я покажу несколько приемов со штангой. Окей?» Физрук повернулся, направляясь к спасательной будке. У дверей он остановился. «И... Оскар?» Ты не беспокоиться, я никому не сказать, если ты не хочешь. Хорошо? После тренировки еще говорим. Оскар переоделся. Когда он был готов, вошли Патрик и Хассе, два парня шестого А. Они поздоровались, но Оскару показалось, что они как-то уж слишком пристально на него смотрели, а когда он вышел в зал, тут же начали перешептываться за его спиной. Оскар почувствовал себя несчастным. Он уже пожалел, что пришел. Но вскоре появился физрук, переодетый в футболку и шорты, и показал, как лучше держать штангу, фиксируя ее кончиками пальцев. И Оскар поднял целых 28 кило, на 2 килограмма больше, чем в прошлый раз. Физрук записал новый рекорд в свой журнал. Вскоре появились остальные, в том числе Мики. Он улыбнулся своей многозначительной улыбкой, по которой сложно было понять, то ли он вот-вот вручит тебе подарок, то ли сделает какую-нибудь пакость. Последнее предположение оказалось куда более верным, хотя Микки сам еще не понимал до какой степени. По дороге на тренировку его нагнал Йони, попросив сделать одну вещь и объяснив, что собирается подшутить над Оскаром. Мики согласился, пошутить он любил. К тому же во вторник у Мики сгорела целая коллекция карточек с хоккеистами, так что немного поразвлечься за счет Оскара он был не прочь. Пока же он еще улыбался. Тренировка шла своим чередом. Оскару казалось, что на него как-то странно смотрят, но стоило ему попытаться поймать чей-нибудь взгляд, как все тут же отворачивались. Больше всего ему хотелось вернуться домой. «Не хочу. Надо просто встать и уйти». Но физрук все маячил возле него, то и дело подбадривая, и улизнуть никак не получалось. К тому же здесь было все-таки лучше, чем дома. К концу тренировки Оскар так устал, что сил не осталось даже на расстройство. Он зашел в душевую, чуть отстав от других, и принялся мыться, повернувшись спиной к раздевалке. Не то чтобы это имело значение, все равно моешься голым, но… Он немного постоял у стеклянной перегородки между душевой и бассейном, протерев ладонью окошечко в запотевшем стекле – Наблюдая, как другие скачут вокруг бассейна, бегают друг за другом, перекидываются мечами. И снова его охватило то самое чувство. Даже не мысль, облеченная в слова, а нахлынувшее ощущение. «Я одинок. Я так одинок». Тут физрук увидел его и замахал руками, приглашая искупаться. Оскар спустился по ступенькам и подошел к краю бассейна с химически голубой водой. Прыгать ему не хотелось, так что он медленно, шаг за шагом, спустился по лесенке и погрузился в довольно холодную воду. Мики, сидевший на краю бассейна, улыбнулся и кивнул ему. Оскар отплыл в сторону, поближе к физруку. «Эй!» Он заметил летящий в него мяч на полсекунды позже, чем было нужно. Мяч шлепнулся в воду прямо перед ним, окатив его брызгами хлорированной воды. Глаза защипало, как от слез, и он принялся их тереть. Когда он поднял голову, перед ним стоял физрук, глядя на него с состраданием или презрением. Может, ему показалось, но он отшвырнул в сторону мяч, качавшийся прямо перед его носом, и нырнул. Голова ушла под воду, волосы защекотали уши. Он вытянул руки, застыл, покачиваясь на поверхности, и представил, что умер что теперь он так и будет качаться до бесконечности, что ему больше никогда не придется вставать и встречаться взглядом с теми, кто по большому счету желал ему только зла, или что он сейчас поднимет голову, а мир исчез, и остался только он и необозримые водные просторы. Но погрузившись под воду, он различал приглушенный гул окружающего мира, и когда поднял голову, мир, конечно же, оказался на месте, звонкий орущий. Мики исчез, а остальные играли в волейбол. Белый мяч летал в воздухе, выделяясь на фоне черных окон. Оскар отплыл к дальнему краю на глубину, погрузившись в воду по самый нос, и принялся наблюдать за игрой. Мики быстро вышел из душевой в противоположном конце бассейна и крикнул. «Учителя, к телефону!» Что-то пробормотав, физрук прошлепал вдоль бассейна к выходу. Кивнув Микки, он пошел в душевую. Последнее, что Оскар увидел, это расплывчатый контур за запотевшим стеклом, и физрук исчез из виду. Как только Микки вышел из душевой, они заняли свои позиции. Йони и Джимми проскользнули в тренажерный зал, Рогер и Преби встали, прижавшись к стене возле входной двери. Услышав, как Микки позвал физрука, они встали на изготовку. Негромкие шаги босых ног приблизились, миновав тренажерный зал. Несколько секунд спустя Физрук Авила вошел в раздевалку и направился в кабинет. Преби намотал на руку носок, набитый медиками, чтобы удобнее было бить. Как только Физрук вошел, очутившись к нему спиной, Преби выскочил и со всей силы ударил его по затылку. Преби не отличался ловкостью. Физрук, похоже, что-то услышал и повернул голову так, что удар пришелся прямо над ухом. Тем не менее, желаемый результат был достигнут. Авилла рухнул, ударился головой о дверной косяк и застыл на полу. Преби уселся ему на грудь, зажав в ладони мешочек с монетами, чтобы в случае необходимости нанести еще один удар. Но необходимости, похоже, не было. Руки физрука чуть подрагивали, но он не оказывал ни малейшего сопротивления. За жизнь его Преби не опасался. С виду вроде живой. Подошел Рогер – И склонился над распростертым телом, будто ничего подобного раньше не видел. Он что, турок? Да черт его знает! Вытаскивай ключи. Пока Рогер выуживал связку ключей из кармана шорта Виллы, он увидел, как ее не с Джимми вышли из качалки и направились в бассейн. Он вытащил связку и, косясь на физрука, начал подбирать ключ к замку от кабинета. Баласатый как обезьяна. Стопудов турок. «Ладно, давай скорее!» Рогер вздохнул, продолжая искать нужный ключ. «Для тебя же стараюсь, чтобы тебя потом угрызения совести не мучили!» «Да мне пофиг! Давай скорее!» Рогер наконец подобрал нужный ключ и открыл дверь. Прежде чем войти, он кивнул на физрука и сказал «Может, слезешь? Он же задохнется!» Преби лез с его груди и сел рядом со своим самодельным кастетом на изготовку – на случай, если Авила вдруг что-нибудь выкинет. Рогер обыскал карманы куртки, висевшей в кабинете, и обнаружил кошелек с тремя сотнями. В жестяной коробке на столе, где после недолгих поисков он нашел ключ, лежали 10 книжечек с билетами на метро. Их он тоже положил в карман. Да, не густо. Но ведь они здесь не ради наживы, а по дружбе. Оскар все еще стоял в углу бассейна, пуская пузыри, Когда в зал вошли Йони с Джимми, первая его реакция был не страх, а негодование. Они же в верхней одежде. Даже ботинки не сняли, а ведь физрук всегда так тщательно следил. Когда Джимми встал у края бассейна и оглядел зал, пришел страх. Оскар пару раз мельком встречался с Джимми, и он ему еще тогда не понравился. Теперь же было что-то в его глазах, в том, как он поворачивал голову. «Как Томи с пацанами, когда они…» Взгляд Джимми отыскал его, и Оскар, стуча зубами от страха, почувствовал себя совершенно голым. Джимми был одет, закован в броню. Оскар сидел в холодной воде, и каждый сантиметр его кожи был обнажен. Джимми кивнул Йони, махнул рукой, и они двинулись к Оскару, каждый со своей стороны бассейна. «Пока они шли», – Джимми крикнул остальным. «А ну, валите отсюда! Пошли вон!» Остальные застыли или нерешительно перебирали ногами в воде. Джимми встал на краю бассейна, вытащил из кармана куртки нож, выкинул лезвие и наставил его на стайку мальчишек, ткнул ножом в противоположную сторону бассейна. Оскар сидел, забившись в угол и трясясь от холода, и смотрел, как другие мальчишки торопливо плыли или брели к противоположному краю бассейна, оставив его одного в воде. «Физрук! Ну где же он?» Чья-то рука вцепилась ему в волосы. Пальцы замкнулись железной хваткой, так что заныли корни волос, и голова запрокинулась в самый угол. Над ним раздался голос Йони. «Вот это мой брат! Понял, гаденыш!» Он пару раз стукнул Оскара головой о край бассейна, так что вода заплескалась в ушах. Джимми подошел и присел перед ним с ножом в руках. «Здорово, Оскар!» Захлебнувшись холодной водой, Оскар закашлялся, мелко вздрагивая. Каждое движение острой болью отдавалось в корнях волос, пальцы ее не сжимали их все крепче. Когда он прокашлялся, Джимми постучал лезвием ножа по кафелю пола. «Слышь, я вот что решил. Мы, пожалуй, устроим небольшое соревнование. Сиди, не рыпайся!» Лезвие блеснуло у самого лба Оскара, когда Джимми передал нож Йоне и схватил его за волосы, сменив брата. Оскар боялся пошевелиться. Он на несколько секунд успел заглянуть в глаза Джимми и увидел в них безумие. Столько ненависти, что страшно смотреть. Голова его прижималась к углу бассейна. Руки бессильно болтались в воде. Ухватиться было не за что. Он поискал глазами остальных. Они толпились в торце помещения. Микки стоял дальше всех с той же самой ухмылкой, полное ожидания. Остальные выглядели не на шутку испуганными. Ждать помощи было откуда. «Значит так. Все просто. Правила элементарные. Ты остаешься под водой. Скажем, пять минут. Справишься? Отделаешься царапиной на щеке, ну или еще где. Так, на память. Не справишься?» Я тебе выколю глаз. Усвоил. Оскар высунул рот из воды. Отфыркиваясь и заикаясь, он произнес. Но это же невозможно. Джимми потрепал его по волосам. А это твои проблемы. Видишь те часы? Через 20 секунд начинаем. Пять минут или глаз. Так что давай дыши напоследок. Десять, девять, восемь, семь Оскар попытался оттолкнуться ногами, но ему приходилось стоять на цыпочках, чтобы не уйти под воду с головой, а рука Джимми крепко держала его за волосы, исключая возможность маневров. Попытаться вырваться. Пять минут. Когда он раньше ради шутки пробовал задержать дыхание под водой, у него выходило максимум три, да и то с натяжкой. Шесть, пять, четыре, три. Физрук. «Наверняка он придет, прежде чем...» «Два! Один! Ноль!» Оскар успел схватить ртом лишь немного воздуха, прежде чем его голова ушла под воду. Он поскользнулся, и нижняя часть туловища стала всплывать на поверхность, так что подбородок оказался прижатым к груди в нескольких сантиметрах под водой. Голову его щипала от хлорки, обжигавшей лопнувшую кожу у корней волос. Не прошло и минуты, как его охватила паника. Он вытаращил глаза, но его окружала лишь голубизна. Стоило ему затрепыхаться в отчаянной попытке вырваться, как перед лицом начинала клубиться дымчатая розовая пелена. Без опоры любое сопротивление было бесполезным. Его ноги засучили по поверхности воды, и голубизна перед глазами всколыхнулась, переливаясь волнами света. Изо рта вырвались пузыри, он раскинул руки в стороны, запрокинувшись на спину. Взгляд приковал холодный белый свет, чуть покачивающихся ламп на потолке. Сердце стучало, как рука стекло, и когда он случайно хлебнул носом воды, по телу вдруг стало разливаться какое-то странное спокойствие. Но сердце стучало все сильнее, настойчивее, оно хотело жить, и он снова отчаянно забился, безуспешно ища, за что бы ухватиться. Он почувствовал, как голова глубже уходит под воду. И как ни странно подумал, уж лучше так, чем глаз. Через две минуты Мики всерьез задергался. Они что, в самом деле решили? Он оглянулся на других пацанов, но никто из них явно не собирался вмешиваться, а сам он только сдавленно произнес: "Йони, да вы чё?" Но Йони казалось его не слышал. Он застыл на коленях у края бассейна, направив острие ножа в сторону воды на расплывчатый белый силуэт, барахтавшийся на глубине. Микки оглянулся на душевую. «Блин, куда физрук-то подевался?» Микки отошел в угол к темно-застекленной двери, ведущей в ночь, и скрестил руки на груди. Краем глаза он заметил, как что-то упало с крыши. Кто-то принялся колотить в стеклянную дверь так, что-то чуть не слетело с петель. Встав на цыпочки, он выглянул в верхнее окно из обычного стекла, И увидел маленькую девочку. Девочка подняла голову, посмотрев ему в лицо. «Скажи, войди!» «Чего?» Микки оглянулся посмотреть, что происходит в бассейне. Тело Оскара больше не дергалось, но Джимми все еще стоял, склонившись над бассейном, удерживая его голову под водой. Микки с усилием сглотнул. «Что угодно, лишь бы это закончилось!» Девчонка опять заколотила рукой в стекло, на этот раз еще сильнее. Он угляделся в темноту. Когда она открыла рот, обращаясь к нему, он заметил, что у нее что-то странное с зубами и с руками. «Скажи, что мне можно войти!» «Будь что будет!» Микки кивнул, почти неслышно произнес. «Ты можешь войти!» Девчонка отошла от двери и скрылась в темноте. На руках что-то сверкнуло, и она исчезла. Микки снова повернулся к бассейну. Джимми вытащил Оскара за голову из воды, забрал у Йони нож, поднес к лицу Оскара, примирился. Что-то блеснуло в окне посредине зала, и миллисекунду спустя оно разлетелось в дребезги. Противоударное стекло разбилось не как обычное. Оно взорвалось в тысячи крошечных круглых осколков, которые обрушились на край бассейна, разлетевшись по всему залу переливаясь в воде, как мириады белых звезд.